Восьмое июня. Среда. Утром Роман недовольно решил. «Съезжу к заказчикам. Поскучай сегодня без меня». Сидеть на работе и бояться, что в любой момент с Ксенией может случиться что-то ужасное, Агате решительно не хотелось. После встречи с Ксенией она тоскливо ждала новой беды и ничего не могла с этим поделать. Роман рассказу Ксении не верил, но он ее перепуганную не видел, а Агата видела. «Я буду скучать», — грустно промурлыкала Агата, провожая Романа, — «мне без тебя неуютно». Вчера она несколько раз звонила Ксении, боясь за родственницу. Ксению, похоже, ее звонки начали изрядно утомлять, и звонить снова Агата не стала, походила по квартире, раздумывая, и поехала к фитнес-центру, в который ходила Ксения. Про фитнес-центр Ксения рассказала Агате давно, еще когда Юлия Семенович собирал маленький семейный кружок. Ксения ласково смотрела на Агату и звала с собой на фитнес, а Агата чувствовала себя бедной родственницей и объясняла, что у нее пять рабочих дней в неделю и составить Ксении компанию она никак не сможет. Почему-то бедной родственницей она начинала себя чувствовать именно рядом с ласковой Ксенией. Даже рядом с неразговорчивым Павлом, который почти не замечал Агату, у нее такого противного чувства не возникало. Ксения была дорогой и элегантно одета и двигалась с томной грацией, как положено жене преуспевающего бизнесмена. И Агата, глядя на нее, вспоминала, что она рядовой программист, и Павел может в любой момент ее уволить. Опасность их уравняла. Больше Агата комплекса неполноценности не испытывала. От метро до фитнес-центра можно было подъехать на автобусе, но Агата пошла пешком, с грустью отмечая, как много помещений, ранее занятых кафе и магазинчиками, теперь пустуют, сдаются. Впрочем, думать о том, чем грозят в стране западные санкции, было тоскливо, и она гнала эти мысли. Ей и без этого было о чем подумать. Стоянка располагалась у входа в фитнес-центр. Агата поискала глазами камеру видеонаблюдения, не нашла. Вообще-то, позволить себе посещать раз в неделю хотя бы бассейн она вполне могла. Нужно купить абонемент и ходить по утрам плавать. Агата обошла стоянку, вернулась ко входу в фитнес-центр, постояла. Подойти к любой машине на стоянке не составляло никаких трудов. Улица выглядела спокойно, тихо. Чудесно пах, растущий рядом куст шиповника, редкие тополиные пушинки медленно кружились в воздухе. На свободное место припарковалась серая кия. Агата равнодушно посмотрела, как из нее вышел мужчина. Она отпрянула к кусту шиповника несколькими секундами позже, когда узнала в мужчине Николая Антоновича машинально отпрянула от изумления. Фитнес-центр был последним местом, куда ему следовало направляться после смерти Майи Семеновны. Не глядя по сторонам, мужчина шел ко входу. Агата замерла около куста. Он развернулся к ней, не дойдя до дверей нескольких метров. Сердито сжал губы, покачал головой, взял Агату за локоть и молча потащил в сторону. Держал он Агату крепко, отпустил только у соседнего дома. «Что ты здесь делаешь?» — зло спросил он. «А вы, Агата, тоже умела злиться. Зачем ты сюда пришла?» «Не скажу». Николай Антонович вздохнул. «Пожалуйста, уходи отсюда». «Уходи, ты мне мешаешь. Мне придется заниматься тобой, а на это у меня нет времени. Я тебе обещаю, ты первая узнаешь, кто и почему решился на убийство». «У меня тоже есть свои соображения», — отрезала Агата, «и я тоже буду их проверять». «Давай договоримся так», — вздохнул Николай Антонович. «Встретимся вечером и поделимся своими соображениями. А сейчас уходи. Если хочешь, я отвезу тебя, куда тебе нужно». «Вы же шли на фитнес», — сердито напомнила Агата. «Вы не торопитесь?» «Тороплюсь, но твоя безопасность дороже». «Сама уйдешь или отвезти?» Он опять вздохнул. «Агата, прошу тебя, уйди. Вечером поговорим, я позвоню». У него было серое и очень усталое лицо. Агата неохотно кивнула и пошла к метро. У поворота оглянулась. Николай Антонович смотрел ей вслед. Машину Роман оставил, не доезжая до деревни. Вышел к началу улицы, на которой Агата заметила Кирилла, огляделся. Улица была пуста, только низкорослая собака лениво трусила вдоль заборов. За ближайшим забором копалась на грядках женщина. «Стоять здесь нельзя, его видно даже с другого конца улицы». Он отступил назад, укрывшись за подступающими к деревне кустами, Подумал, дошел до магазина, по знакомой тропинке выдвинулся к тому месту, где встретил риэлтора. Тропинка пряталась в кустах. Отсюда наблюдать за улицей удобнее. Роман вернулся к магазину. Сегодня работала другая продавщица, сурового вида тетка с плотно сжатыми губами. Тетка сунула двум девочкам лет десяти по мороженому и равнодушно уставилась на Романа. Он попросил банку пива, непонятно почему, решив, что с пивом, он вызовет у местных меньше подозрений. С банкой в руке снова прошел по тропинке, выглянул из-за кустов. Вовремя, в нескольких метрах от него стояла серая Вольва, у багажника которой возился мужик, сильно напоминавший красавца, которого Роман видел рядом с Агатой. Роман швырнул банку в кусты, в попыхах достал телефон и успел заснять на видео, как мужчина закрыл распахнутые рядом с машиной ворота, уселся за руль, И Вольва медленно поехала по улице. И утром, и сейчас, возвращаясь в Москву, он ехал против потока, но путь все равно оказался неблизким. Мкат Роман миновал, когда город уже мучился от пробок. В дверь соседки Светланы Анатольевны он позвонил уже в девятом часу, заранее приготовившись ловить неугомонного кота. Неугомонным коту быть надоело, он лениво посмотрел на Романа из-за ног хозяйки, когда та открыла дверь, и лениво удалился. — Ключи потерял, — засмеялась старушка. — Так у меня запасных ключей нет, ирки звони. «Нет, ключи я не потерял», — улыбнулся Роман и протянул женщине телефон с включенным видео. «Посмотрите, пожалуйста, ваш бывший сосед». Она могла не отвечать. Он уже понял, что соседа она узнала. Она перестала быть веселой и добродушной, посмотрела на Романа внимательным пытливым взглядом и потребовала «рассказывай». «Это он?» Женщина не ответила, потеснив Романа, вышла из квартиры и захлопнула за своей спиной дверь. Подозрительных субъектов старая дама в квартиру пускать не желала. Я Ирке говорила, что она со своими племянниками нарвется когда-нибудь. Я ей говорила, что квартиру нужно через агента сдавать. Все за деньгами гонится. Рассказывай, почему тебя прежний жилец интересует. Только не ври, Рома, а то я полицию вызову. «Или ты не Роман?» «Роман, врать я вам не буду, но только, пожалуйста, не говорите пока никому то, что я вам сейчас скажу». «Даже если ты вор и убийца?» Весело изумилась старая дама. «Я не убийца, я ищу убийцу». Бабуля скептически усмехнулась. «Вы знаете, что ваших соседей отравили?» Роман потыкал пальцем вниз, показывая, что убийства случились этажом ниже. — Сначала мужчину, который давно здесь жил, потом его сестру. — Догадывалась, — кивнула старушка. — Менты ходили по подъезду, расспрашивали. Слово «менты» в ее устах выглядело забавно. — Я ищу убийцу. — Зачем? — Только не говори, что ты Юлю племянник, сват или брат. Я эту семью давно знаю. Я жених родственницы Юлия Семеновича. Родственницу зовут Агата, ей 25 лет, она часто здесь бывала. Старуха неохотно кивнула, допустила, что он говорит правду. В тот вечер, когда Юлия Семеновича отравили, в подъезд никто посторонний не заходил. Ваш сосед был здесь в тот вечер? Я за ним специально не следила. Видела всего пару раз. Девка тут чаще появлялась, но была ли в тот вечер, не знаю. Я ни его, ни ее не видела. Бабуля подумала. Кто он этот Кирилл? Или он не Кирилл? Кирилл просто человек, но мне бы хотелось знать, может он быть причастен к убийству или нет. Как ты его нашел, если ничего о нем не знал? Не скажу. Пока не скажу. Потом тем более не скажешь, вздохнула женщина. Потом ты обо мне и не вспомнишь. Сама была молодая, знаю. Скажу, пообещал Роман. Опишите женщину, которая здесь появлялась. Как я ее тебе опишу?» Я словесных портретов составлять не умею. Что-то мне подсказывает, что сумеете, засмеялся Роман. Старушка улыбнулась в ответ и тут же нахмурилась. Ростом повыше среднего, но не намного, не худая и не толстая. Лет 30-40 по нынешним не определишь, сколько им лет. Но не девочка. Волосы светлые, возможно крашеные. До фотомодели ей далеко, но и не дурнушка. Ни хромая, не косая, обычная. «Спасибо. Если еще что вспомните, позвоните мне», — попросил Роман. «Позвоню. А в полицию ты обратиться не хочешь?» «Пока не с чем». Хозяйка взялась за ручку дверь и помолчала. «Я хочу, чтобы убийцу Юлия нашли. Сестру его я совсем не знала. Не знала даже, что у него сестра была. А мать его, Лизу, помню». Не то чтобы мы с ней очень дружны были, но пары слов иногда по-соседски перекидывались. С Юлием я только здоровалась, но здоровалась уж очень много лет. Он на моих глазах из юноши стал дедушкой. Поэтому он мне вроде как не совсем чужой человек. Я вам скажу, если что-то узнаю. Заходить в снятую квартиру Роман не стал, спустился вниз и поехал домой.